Глава 18. Почти в тот самый час, когда Павла посадили в один из пустующих амбаров вот уж где-где, а в Береславе было куда посадить арестованного. Генерал Слащев начал наступление на Хоховский плацдарм. Он выполнял приказ главнокомандующего без всякой надежды на успех в состоянии крайнего нервного возбуждения, заранее сожалея о бессмысленных жертвах, которые должны понести его войска и всячески стараясь их уменьшить. Однако атака есть атака, и гибель людей в ней неизбежна, особенно если наступающим противостоит хорошо подготовившая оборону противник. Два танка Марк-IV, успевшие подойти к тому времени с экипажами, которые не смогли отдохнуть после жуткой тряски, пыли и выхлопных газов, были брошены на пролом проволочных заграждений. За ними шла пехота, а за пехотой уже летели первые эскадроны корпуса «Барбовича», чтобы ворваться в проломы и ошеломить противника, растекаясь по плацдарму. Поначалу танки имели успех. Эти неуклюжие 30-тонные чудовища высотой в 2,5 метра с двумя 52-миллиметровыми пушками, выступающих по бокам спонсонах, с пятью пулеметами в амбразурах, легко раздавили три ряда проволочных заграждений как если бы те были построены из спичек и ниток. Плюясь огнем во все стороны, танки приближались к окопам, и наводчики боевых машин уже видели сквозь прицелы белые хаты на окраине Каховки. Но неожиданно танки столкнулись с системой рвов, хитроумно выкопанных саперами Дмитрия Карбышева на наиболее опасных направлениях. Танки стали маневрировать, урча дифференциалами, и поворачиваться бортами, они представляли собой прекрасную мишень площадью 25 квадратных метров. Нет, не даром пушкари Лёни Говорова и Коля Яковлева на том правом берегу тренировали в стрельбе по движущимся мишеням. Они с близкого расстояния всадили в первый танк несколько фугасных снарядов, которые легко пробили броню толщиной всего полтора сантиметра. Танк загорелся, и из восьми человек экипажа в узкие двери спонсонов выбрались всего четверо. Они катались по земле в своих кожаных куртках и штанах, пытаясь сбить пламя. Двоим это удалось, и они бежали вместе с пехотой назад, в проломы, куда уже устремилась отступающая конница. Второй задымившийся танк успел развернуться и уползти, гоня перед собой пехоту, и не давая выйти на простор кавалерии. Артиллерия белых была подавлена с правого берега мощным огнем крупнокалиберных пушек, которые стреляли в соответствии с составленным Алексеем Благодатовым планшетом массированного огня. Батареи барсука Недзветского выходили из строя одна за другой, и сам он, получивший новую контузию от взрыва зарядного ящика, метался от расчета к расчету, становясь иной раз на место выбывшего наводчика. И пехота, и кавалерия, смешавшись, бросились вон из плацдарма. Тот, кто не успевал под огнем к пролому, повисал на проволочных заграждениях или застревал под ними, стараясь подкопаться и проползти. Через час после начала атаки Владислав барсук прескакал прискакал в ставку Слащева на хуторе Куликовском. — Ваше превосходительство! — заикаясь и напрягая голос, обратился он к начальнику и другу. — Разрешите отвезти остатки артиллерии. Тяжелые батареи с того берега накрывают нас, а бороться с ними мы не можем. И выпалил с отчаянием. Это все равно, что выйти с мухобойкой против носорога. Они сражаются по всем правилам. Не хуже немцев. — Это уже другая армия, — Яков Александрович. Слащев вытирая воспаленные слезящиеся глаза, тихо ответил ⁇ Отводите, полковник ⁇ И, спустя какое-то время, осознав, что Барсук плохо слышит, закричал ⁇ Отводите ⁇ И тем же, во всю Ивановскую голосом, повторил этот приказ прямо в ухо начальства Фролову, хотя у того был отменный слух ⁇ Отводите все войска за пределы Артагня Красных ⁇ Мы прекращаем атаку. Все. Кончено. Первый акт, и он же последний. И вызвав шифровальщика продиктовал текст радиограммы барону Врангелю. Атаку против Каховского Тет-Депона прекратил ввиду невозможности взятия и больших потерь. По-прежнему считаю овладение Каховкой делом бесполезным и обреченным. Таковое мнение делает необходимостью просьбу об отставке. Слащев. Поручик, записавший текст, с испугом и отчаянием посмотрел на генерал-лейтенанта. Он не представлял себе, как корпус может воевать без Слащева. «Идите, поручик». Через полчаса корпусная радиостанция послала в Севастополь короткую цепочку точек и тире. В то время голосовой связи по радио не существовало. Ответ был дан почти немедленно, если учесть время, необходимое для кодирования. Отставку принимаю. Командование корпусом сдайте генералу Витковскому. Врангель. Слащев дважды прочитал текст радиограммы. Он ожидал именно такого ответа. Но одно дело произносить в уме воображаемый приказ главнокомандующего, и другое — держать в руках его текст. Это был конец его участия в военных делах. Решение окончательное, бесповоротное. Врангель не потерпит в армии инакомыслящего генерала, да и никакой другой главнокомандующий не потерпит. Если бы не было в жизни слощева юнкера Начволодова, он бы застрелился немедленно. Какое счастье, что на его пути в келе Корсунского Богородицкого монастыря встретился этот странный красный командир, Если у большевиков существуют такие люди, то он, Слащев, больше с Красной Армией сражаться не желает. Этот человек подарил Якову Александровичу жизнь, и не в том точном понимании, что не увез его на неминуемый расстрел, а в изначально более глубоком, ибо жизнь — это не только бренное существование, это надежда, вера, смысл. Нет, он не будет стреляться. И даже мысль о том, что корпус перейдет к генералу Витковскому, не заставит его впасть в отчаяние. Витковский, безусловно, храбрый исполнительный генерал, но с весьма ограниченным оперативно-тактическим мышлением. Он не увидит ничего, что лежит за пределами задач корпусного масштаба. Он будет атаковать плацдарм, не считаясь потерями. Так оно и случится. У Каховки, Врангель потеряет все свои танки, которые отдаст генералу Витковскому и лучшие части. Чем сможет помешать этому Слащев? Ведь он оставляет в своем корпусе многих близких ему людей, которые теперь окажутся в подчинении, учуждываем человека. Бороться? Как? Выступить против Франгера? Но это значит ослаблять и без того малочисленную русскую армию. Русскую. А может быть... Красная и есть теперь настоящая русская армия. Он, Слащев, вместе с Врангелем, отнял у нее победу на польском фронте. Время. Ему нужно время, чтобы подумать, разобраться. И это время теперь у него будет. А в Чесменском дворце в Севастополе, в ставке Врангеля, барон по привычке мере огромный кабинет своими сожженными шагами Говорил другой начальнику штаба Шатилову. Паша, нужно подготовить какой-то приказ, успокаивающий Слащева. Мне не хотелось бы, чтобы он числился в моих противниках. Их и без того достаточно. Человек он счастливный. Надо прежде всего дать ему звучное наименование. Ну, скажем, пусть при этом именуется Слащев Перекопский. Вознаменование его заслуг при защите полуострова. Нет. Не звучит. «Может быть, Слащев Крымский, как Потемкин Таврический?» «Да-да, Слащев Крымский». «Замечательно, ваше превосходительство!» «Ну и соответствующие слова там, дорогому, для сердца каждого русского воина, генералу Слащеву и так далее, орден ему, Николая Чудотворца, и зачислить в запас с сохранением содержания». Врангель нервничал пришло сообщение об окончательном поражении Красной Армии под Варшавой и ее стремительном откате. Казалось бы, радуйся. Одними пленными и интернированными большевики потеряли около двухсот тысяч человек. Но гентурные шифровки доносили, что Москва намерена любой ценой заключить мир с Варшавой. Согласно, мол, уступить земли, заплатить огромную сумму золотом, лишь бы высвободить войска для борьбы на юге, борьбы с ним, Врангелем. Вся Россия была в огне восстаний, как запаленная степь. В одном месте высохший ковыль только тлеет, в другом, глядишь, уже разгорается, а в третьем полыхает. Бои в Северной Таврии, и это ветерок с юга, который хорошо раздувает этот огонь на пространстве бывшей империи. Он, Врангель, балансирует на шатких мостках, стремясь перейти бурный поток. Франция поддержит его за руку, но не больше. Строго дозированная помощь. Обещание. Сама Франция в дебатах, забастовках и бесконечных депутатских запросах. А не является ли Врангель диктатором? А не хочет ли он восстановить империю? А существует ли у него свобода прессы, права личности, суды присяжных? Врангель вынужден юлить перед майором Пешковым, французским майором и приемным сыном пролетарского писателя, представляющим во французской миссии европейскую общественность. Пешков недоволен тем, что в крымской печати существует цензура, недоволен действиями контрразведки. Пешков просит доложить, объяснить, изменить. Однорукий майор, родом из Нижнего Новгорода, Уже представлял общественность приставки Колчака. Известно, чем все кончилось. Но приходится прислушиваться, делать вид, что Врангель ничего не имеет против газетных пасквилей, которые выставляют его на посмешище. Политика, черт бы ее побрал. Теперь к скопищу критиков непременно примкнет Слащев. На какое-то время его удастся задобрить но известно, что он в целом не приемлет план войны в Северной Таврии, как будто у Врангеля есть свобода действий. Слащев уже не раз называл, пока в узком кругу, Врангеля французским наемником. Главнокомандующему докладывали. Врангель остановился у окна. Отсюда было видно море, огромное, безмятежное. Это сегодня, а завтра управлять Россией, Даже самой малой ее частью все равно, что управлять морем. Бесконечный распри, сплетни, подсиживание, бунты. А у Слащева слава неподкупного, честного воина, знающего, справедливого, надо сказать, заслуженная слава. Слово Слащева весомо и значимо. Генерала надо полностью дискредитировать, нанести упреждающий удар. Паша... «Хорошо бы подтолкнуть наших пропагандистов», — произнес Врангель, морщась, с отвращением. «Относительно Слащёва, так сказать, задать тон. Он позволил красным создать плацдарм, подвёл армию, поставил под удар Крым, в корпус разложения, нет дисциплины, прибегает к кокаину, к вину». Шатилов кивнул головой. Хороший друг Паша. Единственный, кто никогда не подведет, но слишком легко соглашается. Однако друзей не лепят из воска, как фигура в паноптикуме. Какие уж есть. Петр Николаевич повертел в руках изящную ручку с золотым пером, сделанную из диковинного прозрачного материала. Подарок французов. С излишним усилием надавил на нее. Стекловидная палочка хрустнула. А говорили... «Гнется, но не ломается. Органическое стекло, последнее достижение химиков». «Скверно, Паша. Гадость», — сказал Врангель, и, уловив удивленный взгляд Шатилова, пояснил, «это я про политику. Грязная штука. Всегда была и всегда будет грязной».